Валерий Гуров, Михаил Дорин, Вейнкор-2. Глава 1 Рампа грузового Ан-22 медленно опускалась на бетон Кабульского аэродрома, впуская знойный воздух в грузовую кабину. Отбросив последние остатки сна, я поднялся на ноги и проследовал на выход. Я медленно спускался по металлической Чуть вибрировавшей поверхности столица Афганистана встречала духотой и палящим солнцем. Сухой, выжженный воздух обрушился моментально. Ощущение было такое, будто я вошёл в цех термической обработки. Спустившись на бетон, я остановился у подножия рампы и огляделся. — С прибытием! — прошёл мимо меня один из членов экипажа «Антея». — Благодарю за доставку. — Да не за что! Ждём на обратном рейсе! Рядом, метрах в 50 стояли вертушки Ми-24, прикрывавшие нашу посадку. На фоне бледного неба всё ещё таяли полосы отстреленных тепловых ловушек. Справа шла погрузка. Несколько солдат поднимали в грузовой отсек Ан-12 деревянный ящик. Несли осторожно, как стекло. Перед самолётом стояла Шишига, в кузове которой было ещё два подобных ящика с фанерными крышками. На каждом написаны фамилии. Чернила Шишига. Выцели от жары. Рядом стоял офицер и курил, рукой в виде козырька прикрывая лицо от прямых солнечных лучей. «Вроде войны нет», — покачал я головой, наблюдая, как на родину отправляют погибших ребят. Как я понял, активная фаза афганской войны закончилась, однако Советский Союз полностью афган не покинул. Так что редкие, но потери все же есть. На фоне погибших диссонировала очередь к открытому Ан-26, растянувшейся в тени технического ангара. Там загружались дембеля в новенькой форме с дипломатами. Пацаны никуда не спешили, улыбались и ждали, когда самолет полетит домой. Пара солдат с автоматами подошли к рампе. Один из них бросил на меня любопытный взгляд. «Журналист?» — коротко спросил он, замедляя шаг. «Карелин. Газета «Правда». Солдат кивнул и пожал мне руку, крепко, по-военному. «Сейчас за вами дежурная машина подъедет». «Где ждать?» — уточнил я. «Вон там», — солдатик указал, — на низкое бетонное строение с облупленной белой краской и флагом с серпом и молотом. «Там, если что, подскажут». «Проводить?» — спросил второй солдат. «Сам дойду. Спасибо, мужики». Я двинулся в сторону здания с флагом. Бетон был раскалён настолько, что казался мягким. Ощущение было такое, что я иду по раскалённому противню. Добравшись до здания, я открыл скрипучую дверь и вошёл в прохладный холл. Почти сразу на входе стоял стол, за которым сидел дежурный с бурым загаром. «Карелин, спецкор газеты «Правда». «Ага», — сказал дежурный и полез в потрёпанный журнал. «Есть такой. Ждите, за вами придут». Я дождался, когда минут через пятнадцать к зданию подкатила дежурная таблетка, и водитель трижды посигналил. Внутри УАЗа воздух был ещё более спёртым, чем на открытой местности аэродрома. Всю дорогу я рассматривал окрестности. «Можно вопрос?» — произнёс водитель, когда мы проехали минут десять. «Задавай. Как там на нашей родине? Что народ говорит?» Я помолчал с минуту, прежде чем ответить. «Переживают. Гордятся». Я пожал плечами. «Вы, мужики, здесь большое дело делаете, и в Союзе это понимают». «Да моё-то дело маленькое — баранку крутить!» — хмыкнул водитель. «Но приятно слышать!» Я отвернулся обратно к окну. Мы уже подъезжали к окрестностям Кабула. На улицах суетились местные. Мужчины в широких одеждах, старики с чётками, женщины в паранже, дети с канистрами у колонки. Всё серо-коричневое, пыльное. Изредка мелькали транспаранты с лозунгами на дари, а рядом по-русски: Мир и прогресс Афганистану или Советские специалисты с народом. Где-то вдалеке прозвучал одиночный выстрел, я взглянул на водителя, но он ехал, не меняя выражения лица. Часто стреляют, спросил я. С утра реже, к вечеру бывает веселее, буркнул он. Это же Кабул, товарищ корреспондент. А до этого бывали где? «Ну, в горячих точках». «Приходилось». «Я служил в 77-й бригаде в Джалалабаде». Сухо обронил я, вспомнив моменты службы моего предшественника. Водитель уважительно кивнул. «Ого! Значит, вы про Афганистан знаете немало. Мы въехали в узкий квартал с бетонными пятиэтажками, на многих из которых висели флаги. Район, как объяснил мне водитель, называли старым микрорайоном. Ваш дом» сообщил водитель, останавливаясь. Я поблагодарил позитивного паренька и вышел из машины. Карпункт в Кабуле мало чем отличался от той квартиры, что была в Бейруте. Обыкновенная трехкомнатная квартира в пятиэтажке. В соседях у меня еще двое советских граждан, все остальные местные. Внутри царил старый добрый беспорядок. Карпункт не использовался уже почти год. Почему так долго никого не интересовал Афган в редакции, понять сложно. В одной из комнат на стене карта Афганистана с флажками, под ней портретом Андропова, которого уже и в живых нет. Рядом плакат «Народ Афганистана уничтожит наемные банды международного империализма». На плакате был нарисован усатый афганец, давящий прикладом АК свиней в костюмах. В квартире было две кровати, также диван в гостиной. Окна выходили во внутренний двор с сушащимися портянками ими и подвешенным кабелем связи. Простой быт военных журналистов. Я закинул вещмешок на кровать, расправил рубашку и первым делом пошёл к телефону. Аппарат стоял на столе рядом с картой и, на удивление, работал. Сняв трубку, позвонил в редакцию. «Правда приёмная». Скоро из динамика донесся знакомый голос моего редактора. Я ему доложился о прибытии. «Это хорошо, Лёша. Работа у тебя несложная» проверить что там происходит, потому что командование не даёт чётких данных. Особенно никто не комментирует потери. А ведь такого не было уже давно, чтобы за короткий период почти 30 человек погибших. Ясно. Завтра уточню на месте в штабе 40-й армии. Скорее всего, выдвинусь куда-нибудь в расположение частей. Лёш, не геройствуй. Будь аккуратен. «Принято», — отозвался я и положил трубку. Весь оставшийся день я наводил марафет в квартире и отсыпался буквально прибитой жарой к кровати. Утром надел хэбэшную рубашку, заправив её в брюки. Прихватил выгоревшую от сирийского солнца кепку и, взяв свой рюкзак, вышел из корпункта. На улице уже начинало припекать. Воздух в Кабуле был тяжелее, чем в Москве. Суша и гуще. Пыль поднималась от каждого проезжавшего автомобиля дышать было невозможно. Штаб 40-й армии располагался в том самом дворце Таджбек. Именно здесь была проведена легендарная операция «Шторм-333», во время которой был ликвидирован Хафизула Амин. Контрольно-пропускной пункт с зеленой будкой и с красной звездой встречал меня надписями «Предьеви пропуск» в открытом виде. На посту стоял рядовой в выцветшей форме и с автоматом. Документы проверяли долго и нудно, «Меня явно не ждали. Да и штаб, как ни крути, режимный объект. Правда, правда?» — хмыкнул дежурный офицер, листая командировочное предписание. «Правда?» — улыбнулся я. «Чего, больше писать не о чем в СССР?» — съёрничал он. «Документы в порядке?» — строго спросил я. «Проходите», — ответил он раздражённо. «Не знаю, что за настроение такое. Может, так сказывалась жара...» И ему макушку припекло, или они здесь от скуки с ума сходили. Но на этом пофигизм не закончился. В приемной сидел капитан, перекладывая бумаги и глядя на меня с легкой скукой. «Фамиля?» — строго спросил он, хотя командировочный лист с моей фамилией у него был на столе. «Карелин. спецкор правды Мне нужно согласование выезда в Кандагар». Терпеливо ответил я. «Кандагар?» «Товарищ журналист, это режимная зона. Сейчас без разрешения никого туда не пускаем», — вздохнул он. «Так давайте разрешение. У меня редакционное задание. Я никаких разрешений не выдаю». «К кому по такому вопросу обратиться?» «Без понятия», — офицер откинулся на спинку стула, пытаясь поймать ветерок от небольшого вентилятора. Мне стало понятно, что этот капитан мне не помощник. Играть в игру сам, дурак, настроение не было. Я уперся руками в столешницу и приблизился к нему. Давайте на чистоту. Я же все равно туда попаду. И чем раньше, тем меньше вам начальство будет выговаривать за задержку. Может, подумаете, к кому обратиться? Капитан поджал губы всячески демонстрируя, что таких, как я, он видел немало и не слишком жаловал. «Присаживайтесь. Попробую уточнить, кто примет». Он демонстративно медленно взял трубку внутренней связи. «Товарищ полковник, тут из правды какое-то разрешение хотят». «Есть, так точно». Он положил трубку и недовольно выдохнул. «Ждите». Минут через 15 из двери напротив вышел полный лысоватый полковник с добродушным, но усталым лицом. "Вы Карелин? Я член военного совета, полковник Рыгин", поздоровался он со мной. Мы обменялись парой приветственных слов и пошли в его кабинет. Он был просторный, с вентилятором под потолком и портретом Черненко. На столе лежали кипы докладных и папки. "Алексей Владимирович, газета Правда", представился я. "У меня редакционное задание. «Есть необходимость попасть в Кандагар. Даны указания проверить данные об истолкновениях. Хотим разобраться и рассказать советскому читателю об обстановке». Замполит внимательно посмотрел на меня, подумал и заговорил. «Мы, честно говоря, сами еще не все знаем», — признался он. «Южное направление. Там сейчас действительно горячо. Но с места сообщают, что в целом обстановка спокойная». «Возможно, вам будет интересно на севере поработать? В Кундузе, например. Или Пулихумри». Полковник предложил ещё пару мест, но все они были далеко от юга страны. Рыгин замолчал, налил себе воды и сделал глоток. «Оно вам точно надо, Карелин?» Я коротко кивнул. «Ладно. Завтра утром полетит наш вертолёт на Кандагар. Дам команду, чтобы вас включили в список на посадку. Ну а вы, когда берётесь, на месте всё согласуете. Идёт?» Так точно, товарищ полковник. Только сразу предупреждаю. Полковник потянулся к телефону. Не суйтесь никуда без сопровождения, понимаете? Это вам не вести колхозное обозревать. Мне потом не нужны проблемы. Не первый раз, заверил я. В Афганистане бывали? Явно удивился замполит. Приходилось. Служил в самом начале войны в 77-й бригаде. Он слегка улыбнулся, пожал мне руку. Тогда доброй дороги, товарищ Карилин. И будьте так любезны, весь материал, что пойдет в Москву, сначала на мой стол, потом в особый отдел, только после этого на передачу в редакцию. Я вышел в коридор. В груди начало тянуть знакомое чувство предчувствия большой и опасной работы.